Подмосковье, дача Громыка. Министра иностранных дел разбудили под утро. Звонил Логинов. Плохие новости, сообщил он. Ночью пакистанский пассажирский самолет вошел в воздушное пространство Афганистана. Наш самолет-перехватчик сбил пакистанский Боинг. Сейчас информационное агентство передают. Это был гражданский самолет. Экипаж и все пассажиры 269 человек погибли. Среди них американцы и видны исламские священнослужители». «Да, новости точно неблагоприятные», — согласился Громыко. В его голосе прозвучал некий фатализм. «А Юрий Владимирович ушел вчера в отпуск».